глава 19 Неопределенность В плохих шпионских детективах, загнанный в угол шпион, он же разведчик, сокрушает всех своих врагов при помощи железного кулака, пистолета, ножа и так далее и тому подобное, и побеждает. В хороших он тоже побеждает только несколько другим методом. Не при помощи грубой силы, а при помощи ума. Из положения, кажущегося безнадежным, можно найти выход, если сыграть на противоречиях, имеющихся среди врагов. Сталкивая их лбами или подводя близко к тому, можно добиться своего, подобно той мудрой китайской обезьяне, наблюдавшей за смертельной схваткой двух тигров. Здесь главное что? Знать расклады хотя бы в общих чертах, чтобы правильно спланировать свои действия. Данилов хотел задержаться в отделении как минимум до понедельника неспроста. По понедельникам, редко когда по вторникам, профессор Снежков обходил отделение в сопровождении заведующего, лечащих врачей, аспирантов, ординаторов, а порой и студентов. Профессорский обход... Так называлось это мероприятие, а расчет Данилова строился на многочисленности профессорской свиты. Будучи далеко не новичком в медицине и вообще не первый день живя на белом свете, Данилов знал, что в любом коллективе, будь то кафедра, отделение или, скажем, подстанция, непременно существует определенного рода противостояние, некий внутренний конфликт скрытый от посторонних глаз, подобно сжатой и оттого незаметной пружине. Желание занять чужое место, стремление заполучить с чужих пациентов, попытка заметно ускорить свой карьерный рост – мотивов много, всех и не перечислить. Но бог с ними, с мотивами. Главное то, что у каждого человека, занимающего… Пусть даже самый маленький пост непременно сыщется хоть один завистник-недоброжелатель. А уж у профессора кафедры и заведующего отделением недоброжелателей этих должно быть много. Вывод напрашивался сам собой. Заявить претензию или обозначить проблему. Придать огласке то, что триумвират Снежков-Лычкин-Безменцева пытается скрыть неверно выставленный диагноз и вообще само их отношение к Данилову, оставляющее желать лучшего. Хреновое, скажем прямо, отношение. Данилов твердо решил выступить во время профессорского обхода и очень надеялся на то, что его план увенчается успехом среди присутствующих. Главным образом он уповал на ординаторов и аспирантов потому что с врачами из отделения все давно уже было ясно. Круговая порука и ничего более. Могут быть чьи-то посторонние глаза и уши. Аспирантам с ординаторами вроде как незачем подсиживать профессора или заведующего отделением. Они пока еще все равно не смогут занять их места. Но вот... Передать пикантную информацию тому, кто не замедлит ею воспользоваться, они могут. И Триумвират это прекрасно понимает. Недаром же в последний раз профессор пришел к Данилову без своей обычной свиты, а только с заведующим отделением и лечащим врачом. Да, конечно, профессор может остановиться возле Данилова на секунду-другую, Скорее всего, он так и сделает, сказать «Ну, здесь все ясно» и пойти дальше. Но тут же придется задержаться, потому что Данилов скажет свое слово и потребует объяснений. У коридорной койки, помимо недостатков, есть и преимущества. Лежа на ней, профессорский обход не пропустишь. Даже так вот встать на пути и сказать Труднее всего было придумать правильные фразы. Одну, две, не больше. Долго ведь слушать никто не станет. Надо выразить суть кратко и емко. Да еще и так, чтобы ни у кого не было бы, не возникло бы сомнений во вменяемости говорящего. Вначале Данилов заготовил вот такую речь. Я требую пересмотреть мой диагноз, поскольку он изначально неверен и выставлен только из желания навредить мне. Вроде бы ничего, только вот сильно похоже на то, что говорит своим врачам половина шизофреников. Еще чего доброго оформят как рецидив и задержат в отделении, с них станется. Так и ярлык общественного опасного психа можно заработать. Это так сложно доказать, проявить, выразить свою вменяемость в одной-двух фразах, да еще так, чтобы в нее поверили не просто совершенно незнакомые люди, но люди заведомо предвзято к тебе настроенные. Ты в их глазах обычный шизофреник, пациент отделения в психиатрической больнице. Когда голова начинала болеть от дум, Данилов позволял себе отвлечься и наблюдал жизнь отделения. Скучную, в общем-то, и очень предсказуемую жизнь. Шумные, сопровождаемые матерной бранью буфетчицы, привоз завтрака, раздача таблеток, их изгнание в туалете, сам завтрак, небольшое движение у наружной двери отделения. Ежедневно кого-то надо было выводить на обследование, суета персонала, больные по делу и без дела гуляющие по коридору. Тихо гулять не возбранялось. Еще более шумный привоз обеда, дневная раздача таблеток. Данилову днем таблеток не полагалось. Обед, прогульщики, толпящиеся у выхода из отделения в ожидании конвоя. Тихий час, когда из палат можно было выходить только в туалет. Привоз ужина. Ужин, Полуторачасовой просмотр телевизора на усмотрение постовых сестер. Вечерняя раздача таблеток, сон. Иногда подходили поговорить с соседей. Постоянных собеседников было трое. Паша, автор песен Высоцкого, капитан, тихий шизофреник, когда-то служивший в офицерах на подводной лодке, и Аркадий Самсонович, бывший школьный учитель истории. Аркадий Самсонович был интереснее прочих. Он представлялся единственным законным наследником российского престола и в подтверждение своей правоты рассказывал довольно увлекательные исторические байки, в которых, правда, переплеталась с вымыслом. «Да, как рассказывал, заслушаешься!» В его рассказах присутствовали варяги, приплывшие править Русью на крейсере «Аврора», Петр Первый, проигрывающий американцам в карты Аляску и Канаду, Иван Грозный, громящий французов на Куликовом поле. И каждая история неминуемо заканчивалась выводом. Пора, пора Аркадию Самсоновичу въезжать в Кремль на белом коне. Вот только геморрой подлечить слегка. Капитан говорил куда меньше. Боялся подслушивающих устройств, не только рассованных повсюду, но и вживленных в тела. Капитан изобрел уникальную подводную лодку, которая могла не только плавать на воде и под водой, но и летать не хуже сверхзвукового истребителя. — Главное — правильно рассчитать углы, — шептал он Данилову. — Тогда можно обойтись без хвостового оперения. «Чудо-лодка-самолет» была особо ценна тем, что работала на энергии магнитного поля Земли. Подробностей капитан Данилову не сообщал, потому что у того не было допуска к работе с секретной информацией. Увы. Тяжела участь изобретателей. Ценнейшее изобретение было бессовестно присвоено командирам подводной лодки, искусно маскировавшимся под обычного повара. «Дураки! Считали официального командира настоящим!» — говорил капитан. «Умные подозревали, что лодкой командует особист. Но только я знал правду!» Разумеется, у командира-повара нашлись высокие покровители. Капитана списали в запас и объявили сумасшедшим. — Я уже привык, — признавался капитан. — Десять лет прошло как-никак. Мне за державу обидно. Все не могут без меня запустить мою лодку в серийное производство. Он намеренно представлялся капитаном, чтобы держать в секрете свое настоящее имя. «Здесь они меня не найдут», — говорил он о своих врагах, совершенно упуская из внимания то, что фамилия, имя и отчество были написаны на истории болезни. Данилов, понимающий, кивал. «Врачебная профессия учит внимательно слушать», Время от времени вставлял реплики и вообще наслаждался этим жалким подобием светской жизни. Чем дальше, тем больше убеждаюсь в том, что его психически нездоровые собеседники в некотором смысле гораздо вменяемее местных врачей. Больные хоть слушали то, что им говорилось. Саботаж лечения проходил успешно. Медсестры, все как одна, не блещущие умом, Выполняли распоряжение врачей буквально. Сказано дать таблетки и убедиться, что они не остались во рту больного. Так и сделаем. А дальше уже не наше дело. Данилову даже не приходилось симулировать сонливость. Ее и без таблеток навивала атмосфера, царящая в отделении. Только однажды около полудня из третьей палаты раздались громкие крики. Что именно кричали, Данилов не разобрал. Туда сразу же со шприцем наперевес, и в сопровождении санитара ринулась медсестра. Крики смолкли еще до их выхода из палаты. Данилов понял, что случай был несложный, не требующий изоляции. «Иначе бы крикуна уже отволокли бы в надзорную». Очень необычной была первая палата, единственная, в которой была установлена и, что самое главное, работала нехитрая система вызова медсестры. Нажимаешь кнопку, расположенную рядом с кроватью, и на посту раздается тихий зуммер. Одновременно зажигается лампочка в коридоре над дверью палаты. Судя по тому, с какой поспешностью бежали медсестры на вызов, а также потому, что из палаты никто не выходил ни на завтрак, ни на обед, ни даже в туалет. Можно было догадаться, что это апартаменты класса люкс с собственным санузлом и холодильником, а может и с телевизором. Время от времени медсестры заносили в первую передачу большие непрозрачные пластиковые пакеты с логотипом той или иной торговой сети. А стоит только выйти из первой палаты, как наткнешься на коридорную койку. Наглядная иллюстрация того, что от богатства до бедности, от великих привилегий до их полного отсутствия всего один шаг. Как говорится, рукой подать. Мысли снова вернулись к профессорскому обходу. А что, если сказать «я прошу разобраться»? Нет. «Не годится. Никто не будет ни в чем разбираться. Как же не хочется выходить отсюда шизофреником!» «Думай, Вальдемар, думай!» — сказал себе Данилов. «Изыскивай варианты!» На худой конец можно просто спросить. «Какой вам смысл заведомо искажать диагноз, зная, что я здоров?» Причем спросить спокойно, ровным, даже чуть снисходительным тоном. И ни в коем случае не скандалить. Пройдут мимо, черт с ними. Тогда сразу же узнавать о дате выписки. Если она еще не определена, то звонить Елене и просить забрать под расписку. Данилов думал свою думу, а Елена свою». Она сидела в кабинете и делала вид, что проверяет карты вызова. Старший врач продолжал болеть. Телефонный звонок вывел ее из оцепенения. «Новицкая слушает», — сказала она в трубку. Елена Сергеевна. Тон Калинина был на удивление сух и даже, как показалось, Елене недружелюбен. Вдобавок отсутствовала традиционное. Здравствуйте, как ваши дела? У меня к вам разговор. Здравствуйте, Анатолий Сергеевич, вежливо ответила Елена. Слушаю вас внимательно. За последние сутки на вашей подстанции зафиксировано два случая задержки. Вы в курсе? Конечно, Анатолий Сергеевич, мы уже подробно разобрали их, и я могу объяснить... «Пожалуйста, сделайте это в письменном виде», – потребовал Калинин. «На мое имя. Пишите поподробнее и приложите объяснительные от врачей и диспетчеров». «Хорошо», – немного удивившись, ответила Елена. «Напишу». Обычно Калинин вначале выслушивал устные объяснения, а уже потом принимал решение. Стоит требовать письменных или же не стоит? И вот еще. Там у вас есть необоснованный перерасход кое-каких препаратов. Я вам сейчас отправлю перечень. Будьте любезны и по этому случаю дать мне объяснение. Тоже письменные, Анатолий Сергеевич? Да, тоже в письменной форме. Всех благ. Калинин еще ни разу не был с ней столь официален. И потом, это его требование двух письменных объяснительных. Они обычно бывают нужны только тогда, когда от человека надо избавиться. Две объяснительные – это нечто вроде предупреждения или даже ультиматума. «Уходи по-хорошему». Вот как это называется. Или же это просто совпадение? Ничего себе совпадение! То Анатолий Сергеевич всегда был неизменно дружелюбен с ней, чуть ли не ласков настолько, что она как-то даже заподозрила, что она ему небезразлична. И тут он звонит в подобном ключе, да еще требует две объяснительные сразу». Отправил он перечень препаратов, видите ли, напугал ежа. И ведь никакое это не совпадение. Стоило только ей побывать у главного врача и получить предложение помочь избавиться от Калинина, как тот сразу же пошел ва-банк. «Разве не так?» «Я вас умоляю», — сказала вслух Елена. «Какие тут могут быть совпадения?» — Никаких. Вот уж повезло, ничего не скажешь. Влипла, как тот кур ващи или ващип. Какая разница? И так, и сяк. Это полная жопа. Угодить между двух жерновов. С другой стороны, все, что не делается в этом лучшем из миров, делается к лучшему и только к лучшему. «Вы хотите войны, Анатолий Сергеевич? Прекрасно, вы ее получите!» «Одно дело представлять человека, приятного во всех отношениях, и совсем другое сделать предупреждающий удар. Нет, ответить ударом на удар, вот как!» «А там уже как карты судьбы лягут, ведь многого она не теряет!» И так уходить, и эдак уходить. И если, не дай бог, конечно, Калинин сумеет сесть в кресло главного врача, тоже уходить. Куда ни кинь, как говорится, всюду проблемы. Но кто сказал, что надо уходить без борьбы, не попытавшись отстоять свое кресло, в котором она, Елена Новицкая, сидит устойчиво с перспективой на повышение? Нет. «Надо бороться!» «Вы завтра ждете объяснительную, Анатолий Сергеевич?» С ехицей сказала она, словно Калинин мог ее слышать. «Отлично! Только сперва я напишу заявление главному врачу об увольнении по собственному желанию». «Ну что вы! Нет, конечно! Вы скоро узнаете, о чем! Обещаю!» «Неужели он установил микрофоны в кабинете главного врача?» — предположила Елена. «Навряд ли. Он же все-таки не Джеймс Бонд. Дар ясновидения тут тоже ни при чем». «Тогда как? Кто?» Решение уравнения с одним неизвестным лежало на поверхности. «Майя Константиновна, секретарь главного врача. Больше и впрямь некому, ведь только она видела Елену в тот день. Да, видела, и не только видела, но и подслушала их разговор, или хотя бы часть разговора. Точно, это она. Ах, Майя Константиновна, Майя Константиновна! Почуяли в колене потенциального главного врача и захотели... И при нем секретарить на пенсию не тянет. Ясное дело, и скучно, и почета никакого, и деньги не те. Вот и решили подсветиться». От мыслей и слов Елена перешла к действиям. Взяла чистый лист бумаги и записала на нем в столбик все претензии, которые она могла бы предъявить Калинину, и хоть чем-то подтвердить их, если понадобится. Записала, перечитала, кое-что вычеркнула, а оставшееся пронумеровала. Получилось шесть пунктов. От необоснованной передачи своего вызова с подстанции, которой руководил Калинин, на подстанцию Елены, до злоупотребления служебным положением, и регулярного созыва совещаний заведующих в нерабочее время. Во-первых, в Центре не любят, когда кто-то из администрации совещается без их участия, а во-вторых, нечего ссылаться на ненормированный рабочий день у заведующих. В Трудовом кодексе ясно написано «черным по белому». Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. Улавливаете разницу «эпизодически», а не «систематически»? и, кажется, более уместно привлекать к выполнению за пределами по распоряжению главного врача, а не по прихоти одного из его заместителей. Не бог весть, что, конечно, но Михаилу Юрьевичу хватит. Прицепится, раздует, а там и остальные заведующие региона подтянутся. Почувствуют, что пахнет жареным, и подтянутся. Против ветра справлять малую нужду никому не охота. Ладно, план составлен, теперь главное расписать все в подробностях, со ссылками и примерами. Кстати говоря, можно и две вчерашних задержки приплести седьмым пунктом. Первая произошла из-за поломки машины, а Елена... Не раз ругалась с гаражом, чтобы не присылали взамен ушедших на ТО машин всякие развалюхи. Даже Калинину докладную писала, а он никак на нее не отреагировал. Ну а вторая задержка – прямое следствие первой. В 16.30 из-за поломки транспортного средства выбыла из строя одна врачебная бригада. Хорошо хоть, что всего одной задержкой обошлось. Елена нашла в компьютере свою докладную по поводу машин, распечатала ее, чтобы приложить к письму на имя главного врача и быстро-быстро застучала пальцами по клавиатуре. Минут через сорок с перерывом на два телефонных звонка и трехминутный визит старшего фельдшера она закончила. Дважды перечитала выискивая ошибки и неточности, после чего нажала мышью на кнопку с изображением принтера на ворвардской панели. Принтер, недавно переехавший с хлипкого приставного столика на пол под стол, сразу же зашумел и чуть позже принялся выплевывать листы. Можно было звонить главному врачу. Елена благоразумно позвонила Гучкову на мобильный, номер которого был у каждого заведующего подстанцией. «Приветствую!» После третьего гудка откликнулся главный и сразу же удивился. «А что по мобильному? Я же у себя!» Согласно неписанным правилам, вначале следовало звонить главному врачу в приемную, и только после того, как Майя Константиновна скажет, что его нет, перезванивать на мобильный. «Здравствуйте, Михаил Юрьевич. На мобильный я звоню неспроста». «Ух ты!» — еще больше удивился главный врач, поняв намек на лету. «Неужели?» «Есть очень обоснованные подозрения, Михаил Юрьевич», — подтвердила Елена. «При встрече расскажу». «И когда мы встретимся...» Михаил Юрьевич не любил откладывать дела в долгий ящик. — Когда скажете, — ответила Елена. — То, о чем мы говорили, готово. Но предпочтительнее сделать это... — Я все понял, — перебил главный врач. — Сегодня я допоздна буду в мэрии. Давайте завтра в двенадцать. — Так завтра же суббота, — вырвалось у Елены. — Я, бывает, и по воскресеньям в кабинете целыми днями сижу. С оттенком скорбной гордости. — Смотри, мол, какой я занятой начальник! — сообщил главный. — Если вы, конечно, не против, то приезжайте. К тому же я буду один. Полная приватность. — А что? — подумала Елена. — Возьму с собой Никиту сужу его деньгами и оставлю скучать в Макдональдсе, а потом сходим с ним в кино. День не пропадет. Все равно у главного полчаса за все про все с лихвой хватит. — Мы быстро управимся, — добавил Михаил Юрьевич, словно прочитав мысли Елены. — Я буду, — поспешно сказала Елена. — Извините, Михаил Юрьевич. Про субботу случайно вырвалось. Просто подумала, что вы оговорились, и речь идет о понедельнике. Как пишут классики, понедельник начинается в субботу. Соизволил пошутить главный врач и закончил разговор. До завтра, Елена Сергеевна. Елена убрала докладную в прозрачный файл, который положила в пластиковую папку, а папку, в свою очередь, убрала в пакет и сунула его под свою сумку, чтобы не забыть. Главный врач терпеть не мог измятых документов. В пакет пришлось тут же лезть снова. Елена вспомнила, что копия истории болезни Данилова, привезенная Максом, так и лежит в верхнем ящике ее стола. «Пусть лучше будет дома. Заодно можно перечитать ее в спокойной обстановке». Глядишь, и мысль, какая в голову придет. Пора было обойти подстанцию. Так для порядка, чтобы народ видел начальство и не расслаблялся. Елена вышла из кабинета и первым делом направилась в столовую. Оттуда, заглядывая во все помещения, кроме туалетов и комнаты и отдыха водителей, в которой неизменно пахло носками недельной давности и вообще всегда... Сколько ты с ними не бейся, был настоящий свинарник. В диспетчерской рассказала анекдот, выслушала два ответных и вернулась к себе добивать проклятые карты вызова. Многие врачи писали карты прямо в машине, на ходу, и от этого их и без того испорченной постоянной писаниной почерки становились совершенно нечитаемыми. Елена уже устала повторять на пятиминутках, что все нечитаемое трактуется органами и инстанциями как ненаписанное, а значит и не сделанное. «Если невозможно прочесть данные осмотра, то это означает, что осмотра не было», — разъясняла она. «Если не читается проведенное лечение, то это означает, что вы больного не лечили. Хотя бы ради самих себя пишите поразборчивее. Врачи и фельдшера дружно кивали головами, и все как один ссылались на плохой почерк. Не заставлять же людей после суток переписывать два с лишним десятка карт. Все равно в попыхах напишут еще хуже.